Ночью я не сомкнула глаз. Телефон зазвонил в шесть утра. Я схватила трубку, молясь, чтобы звонок не разбудил ребенка и Нино. Это была Лила. Она всю ночь просидела в больнице. Измученным голосом она выдала мне полный отчет. Марчелло сделал вид, что сдался. Ушел, даже не попрощавшись с ней. Она украдкой прошмыгнула в коридор и нашла мамину палату.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 «Выписали».